10. Мои запятнанные вещи, ежась и распадаясь в желтом пламени, постепенно превращались в прах. Я вдруг почувствовал, что от меня страшно воняет бензином. Зачерпнул чистого снега и оттер ладони, потом пошевелил вмиг замерзшими пальцами. Взглянул на свои руки, руки музыканта, как вас тоже называла их давным-давно, одна из моих институтских любовниц. Впрочем, до самого конца моей жизни. В нашей квартире стояла фортепьяно, и я время от времени играл для Анечки разные вещи. Не по нотам, ноты я давно уже позабыл, а по памяти и на слух подбираю мелодии. Руки мои остались такими же, худыми, нервными, стуга перекатывающимися под кожей венами и жилами. Только это были уже руки не музыканта, а убийцы. Убийцы. Я усмехнулся. Всю жизнь мне казалось, что нормальный человек не способен на убийство. Зная себя прежним, я даже всерьез намерялся покончить с собой сразу после убийства Хаканова. Я был твердо уверен, что моя с детства слабая и расшатанная последними годами нервная система не позволит пережить даже нескольких минут груза, обрушившегося на душу вместе со страшным грехом. Сейчас я вспомнил все, что испытал после того, как преследил этого ублюдка. Было желание спокойной и быстро замести следы и уйти от возможного преследования. Даже рвоту свою я вызывал искусственно, начитавшись книг и вдоволь покопавшись в себе. На деле никакого реального позыва я не ощутил. Я убил своего врага так, как сделал бы это в какой-нибудь компьютерной игре, в квейке, думе или вообще совсем простенькой стрелялке. И в то же время кто-то иной, которого я никогда не подозревал тихо сожительствующим в оболочке ни во что не верящего Виктора Барыгина, еле слышно шептал мне что я нарушил главную Божью заповедь. Убийца привыкает к возможности убийства, и к нему быстро приходит удовольствие убивать. И, убив себе подобного, я встал на нечеловеческий дьявольский путь, с которого уже не смогу сойти, пока меня самого не убьют. Возможно, так же, выстрелом спину и даже бесконтрольного голову. Мне было удивительно и даже смешно слушать свое второе «я». Чушь собачья, конечно. Я не собирался становиться убийцей. Я убил всего один раз, как на войне, или как настоящий борец с преступностью и неискоренимой законными методами. И не намеревался этого повторять. Я ведь даже револьвер сразу утопил, хотя его можно было так же по частям закопать в лесу, чтобы потом при необходимости найти и воспользоваться вновь. Я не собирался когда-либо снова брать в руки оружие. Убийство Хаканова было лишь актом справедливого возмездия, за мою сломанную жизнь. И, возможно, предотвращение других его бесчинств. Я ведь долго и мучительно готовился к тому, что совершил. Задумав уничтожить Хаканова, в мыслях прогонял разные варианты. Сначала все они были связаны с автомобилем. Приходили самые разные идеи. От примитивного перерезывания тормозных шлангов его Тойоты до абсолютно фантастических вроде мины с дистанционным управлением или ракеты типа Стингер. Но первые не казались надежными, вторые требовали таких денег, которых у меня еще не было. Потом я совершенно случайно, надо сказать, обзавелся револьвером и понял, что должен просто застрелить Хаканова, вогнать в него пулю движением своей руки и увидеть своими глазами его смерть, чтобы приходящая во снах Анечка снова обрела лицо и перестала меня тревожить. Теперь Хаканов был мертв, а я жив и даже свободен от могущих погубить меня улик. Но все-таки. Во мне опять шевельнулся кто-то незнакомый. Я знал, что со смертью Анечки моя собственная жизнь кончена, и ее уже не восстановить. Убийство врага отнюдь не открывало передо мной новых перспектив, а лишь ставило точку в не до конца завершенной истории. Жить по-новому я уже не мог в принципе, так зачем же сейчас я был жив? Почему в самом деле не покончил с собой, рядом с его трупом? Для чего скрывался с места преступления и заметал следы? Из инстинкта самосохранения, которого у меня, в общем-то, не осталось. Из желания жить на зло всему, в насмешку над убитым врагом, пусть эта жизнь и не нужна была мне самому. Или? Или выстрел в живого человека на самом деле необратимо перевернул мою душу, и теперь я стал уже совершенно иным Виктором Барыгиным? И... и ничего. Будущее покажет, — сказал я сам себе. Я еще раз посмотрел на догорающий костер и понял, что можно уезжать. Вернувшись в машину, я включил свет и открыл ящик с компакт-дисками. Валькирии сделали свое дело, помогли преодолеть непроезжую снежную трассу. Теперь мне требовалось нечто совершенно иное, легкое и прозрачное, вроде вальсов Шопена или камерных квартетов Вивальди чтобы я успокоился и пришел в себя, и въехал в Медногорск уже таким, каким должен был показаться перед администратором гостиницы. Я замер над откинутой крышкой подлокотника, мучаясь в секундном бессилии выбрать из Шопена, и Вивальди и бросившихся в глаза славянских танцев дворжика, и вдруг мой взгляд наткнулся на коричневую чужую барсетку, валяющуюся на полу у заднего сиденья. Гварсетка убитого Хаканова, который я прихватил с собой, имитируя убийство с целью ограбления, и абсолютно забыл о ней. И, в общем, рисковал сейчас одной мелочью обвалить весь тщательно выстроенный готический собор своей криминальной операции. В самом деле, я начал быстро и неузнаваемо меняться. Прежний Виктор Барыкин, невростеник с полными слез глазами и дрожащими кончиками пальцев, остался чудовищным педантом, всегда тщательно раскладывал свои вещи и не забывал о малейших мелочах. Перегнувшись через спинку, я поднял барсетку затоптанного резинового коврика. Я уже чувствовал подступающую смертельную усталость. У меня не осталось сил на дополнительные действия. К тому же время уже действительно поджимало, и я сначала хотел просто бросить эту вещь в догорающий костер. Но потом, мгновенно очнувшимся, снова напряженным и готовым к обороне рассудкам, осознал, что в сумочке могут оказаться предметы, которые не сгорят, и потом могут быть идентифицированы именно как хакановские, например, какая-нибудь фирменная зажигалка с его монограммой. И решил сначала проверить содержимое. Барсетка была закрыта на цифровой код. Я хотел сразу достать из инструментального ящика отвертку и взломать замок, не мучаясь. Но потом подумал, что весь этот с виду надежный товар всегда имеет заводской и самостоятельно непереставляемый шифр «два нуля», и вряд ли такой урод, как Хаканов, ходил к мастеру менять код. Я набрал номер, которым в советские времена обозначались туалеты, и замок послушно открылся. Перевернув сумку, я высыпал на сиденье ее содержимое. Ничего приметного там не оказалось, пачка долларов, толстая и ровная, с идеальным обрезом, скрепленная банковской ленточкой. Наверняка, если и не полные, то все равно почти 10 тысяч. Я не думал, что он постоянно носит при себе такие большие суммы. Несколько коробочек дешевых презервативов, перетянутые тонкой денежной резинкой с подсунутыми туда же визитными карточками проституток, которые сутенеры в последнее время постоянно оставляли на ветровом стекле любой машины, на любой стоянке. я хмыкнул никогда прежде не подозревая Хаканова в таких склонностях и вообще считав его давним импотентом. Замызганные до нереза права, обычный фиолетовый техпаспорт на машину и коричневый общегражданский, тоже весь измятый и затертый. Сложенный в четверо тускосверкнувшей алюминиевой прошивкой договор страхования автогражданской ответственности, еще какие-то бумажные листы. В общем, ничего интересного или опасного сумочка не таила. Я тщательно осмотрел саму барсетку в поисках какой-нибудь незамеченной мною именной пластинки или инициалов, выцарапанных на металлических частях. Ничего подобного тоже не обнаружилось. Я держал в руках безликий и безымянный ширпотреб, турецкую дешевку из прессованной кожи, хотя и стоившую солидных денег. Я знал, что такую барсетку достаточно закинуть подальше в лес, где еще громоздились сугробы и уже к сходу прошлогоднего снега она успеет наполовину сгнить, потеряв не только возможность идентификации хозяина, но и вообще товарный вид. Однако ненадолго вернувшийся питант Барыкин вылез из машины, снова достал канистру и, кляня паскудного Хаканова, который даже мертвый продолжал гадить, понуждая вторично пачкать руки, наполнил барсетку бензином, застегнул ее и точным броском отправил в кратер догорающего костра. Снова хлопнуло пламя. Кожа начала с резком распадаться, так словно сейчас на этом огне горел и корчился в адских муках труп самого Хаканова. С трудом оторвавшись от этого, неожиданно притянувшее у меня зрелище, я открыл дверцу машины, чтобы сгрести хакановские документы, и быстро, пока бензин не догорел, отправить их в огонь следом. До сих пор я не думал о найденных деньгах. Но сейчас, увидев снова эти десять тысяч долларов, вдруг подумал, а почему я должен их сжигать? Хаканов сделал мне столько зла, что меня оправдал бы высший суд даже в том случае, если бы я сделал из его мозгов ваксу и начистил ею свои сапоги. И уж какие претензии могли быть ко мне, забравшему его деньги, какие-то десять тысяч долларов, по сути, составлявшие лишь ничтожную долю того, что он отобрал в свое время у меня. Быстро пряча в карман доллары, я подумал, что на эти деньги смогу поставить Анечке хорошей, роскошной и одновременно нежный, какой она была при жизни, памятник из белого мрамора. А остаток отдам Наташе для внесения за квартиру. Все остальное не представляло для меня никакого интереса. Я взял документы и вылез снаружи. Костер еще ждал, и даже самая твердая бумага сгорела бы сейчас без следа. И вдруг я испытал дьявольское, какое-то дикарское и необоримое желание раскрыть паспорт убитого мною Хаканова, посмотреть в его лицо, которого я не видел мертвым, и и выколоть чем-нибудь острым ему глаза. Это было похоже на людоедство или какую-то черную магию в стиле кровавых вуду. Но я знал, что хочу это сделать, и сделаю обязательно. Я открыл паспорт, с трудом разлепил засаленные страницы и вздрогнул. Прижатый сверху красным уголком из-под исцарапанного и уже местами оторвавшегося ламината на меня смотрел Нихаканов.